19 июля, воскресенье Камилла не перезвонила и не написала. Это было странно. Иван ожидал, что она немедленно откликнется, получив его СМСку. Сначала он спокойно работал и про Камиллу почти не вспоминал, а потом от чего-то забеспокоился. То есть не то чтобы забеспокоился, по-настоящему беспокоился он только о собственной жене, но какое-то неприятное чувство возникло. Соня стучала по клавиатуре. Иван вышел на балкон, выкурил сигарету. Вернулся снова, сел напротив жены, подвинул ноутбук. «Что ты хмуришься?» – оторвалась от экрана Соня. «Хмурюсь?» – задумался Иван. «Я не хмурюсь». Соня снова уткнулась в экран, а он, помолчав, зачем-то признался. «Я вчера Камилье смс сбросил, попросил, чтобы позвонила, а она не звонит». «Хочешь, я ей позвоню?» Соня посмотрела на него встревоженно. «Не хочу». Зря он сказал про смс -ку. Жена больше не смотрела в экран, скосила глаза на окно. За окном слабо колыхались листья березы. «Переводи, переводи», усмехнулся Иван. «Зарабатывай денежки». «Она несчастная, Камилла». Соня откинулась в кресле, забросила руки за голову и стала смотреть в потолок. «Да», фыркнул он. «Ну, конечно, несчастная». «Развлекалась с любовником и теперь боится, что муж узнает. Мне ее жаль». Про все остальное, что творилось с Камилой, вспоминать ему не хотелось. Он не верил, что историю с выстрелом она придумала, а история выглядела нехорошей, опасной она выглядела. Какого черта Соня во все это влезла? И его втянула. «Любовника не стало, а муж узнать может, сделаешься несчастной. «Вань, ты не прав. В жизни всякое бывает». Нет? — отрезал Иван. — В жизни бывает только то, чему мы даем быть. — Да, это верно. Соня по покивала. Но иногда ошибки совершаются. Мы всего лишь люди, у нас крыльев за спиной нет. — Ты способна завести любовника? — поразился Иван. Ему стало противно, даже во рту сделалось кисло. — Я не способна. Но я это я, Камила... А Камила — лживая, хитрая сучка. Мне жаль Антона, он хороший парень. Ваня, ты не прав. Она раскаивается. Правда. Мне кажется, она не любила Антона, когда выскочила за него. Наверное, он ей нравился, но это не совсем то. А потом полюбила. А потом полюбила. Что ты ухмыляешься? Не у всех бывает все так гладко, как у нас с тобой. А у нас гладко. Иван поднялся, обнял жену вместе с креслом. Надеюсь. Улыбнулась Соня, потерлась губами о его щеку. И тут телефон, наконец, зазвонил. Иван облегченно вздохнул, услышав голос Камилы. Черт возьми, он всерьез за нее беспокоился, как будто у него своих дел нет. «Извини, Иван», — быстро сказала Камила, — «я на даче, только что увидела твою смс -ку. «Пришли мне все, что ты отсылала Стасу». Перебил Иван. Абсолютно все, каждую мелочь. И вообще пришли все, что касается Мэрии. Ну, фотки, видео, даже те, где ты одна. Ладно, озадаченно согласилась Камила. А зачем тебе? Пытаюсь понять, кто и зачем с тобой шутит, зло объяснил Иван. А, ты думаешь, это связано с Мэрией? Я хочу иметь полную информацию. Хорошо, я все пришлю. Спасибо тебе. Не за что. Да, вспомнила Камила. «Я недавно встретила Валерианова Корчука, ты его помнишь?» «Нет, не припоминаю. Был такой, он сейчас замначальника департамента, просил, чтобы уговорила тебя взять у него интервью». «На кой черт?» – поразился Иван, «он что, в политику собрался?» «Понятия не имею, он просил, я тебе передала». «Где ты его встретила?» Ивану не нравилась Камила, но он продолжал за нее беспокоиться и ничего не мог с этим поделать. «Представляешь, случайно около дома». Случайности бывают, но встреча казалась подозрительной. «Камила, пришли мне абсолютно все». «Да, конечно. Ты будешь разговаривать с Валерианом?» «Подумаю, вряд ли». «Что ему сказать, если спросит?» «Что я думаю», — объяснил Иван. Иван потер подбородок умолкнувшим телефоном и подмигнул напряженно смотревшей на него Сони. «Трудись, трудись». Ехидно посоветовал он жене, не удержался и снова обнял ее вместе с компьютерным креслом. Он думал, что Камила хоть что-то немедленно ему пришлет, но писем от нее долго не было. То, что бабуля на Татьянином участке и пожилая тетка, которая приходила в клинику две разные женщины, Антон понял сразу, но на всякий случай внимательно сравнил фотографии. «Это не она», — сказала Камила, заглядывая ему через плечо. «Не она», – признал Антон. «Жаль». «Почему жаль?» – засмеялась Камила. «Тебе хочется пришить несчастную старушку к убийству?» «Не знаю, чего мне хочется», – проворчал он. Ему хотелось не вспоминать о Насте. Жаль, что не получалось. Сегодня с утра настроение было отвратительным. Он пожалел, что приехал на дачу. В Москве можно было поработать. Работа – хорошее лекарство от скуки. Камила ходила по участку, разговаривая с кем-то по телефону. Протянула руку, потрогала листья яблони. Яблок в этом году обещало быть много. Опять возникнет проблема, куда их деть. Жена поднялась в дом. Антон предложил. Поедем на пруд. Пойдем пешком? Неожиданно решила Камила. Он не возражал. Пешком так пешком. Пешком даже лучше, пока прогуляются туда и обратно. Быстрее день пройдет. В поселке было принято здороваться со всеми, кто попадался на пути. И со знакомыми, и с незнакомыми. Сегодня все лица казались незнакомыми, и он чувствовал себя дураком, улыбаясь встречающимся теткам. Сегодня все раздражало, даже то, что Камилла взяла его за руку. Кажется, держась за руку, они не ходили со времен жениховства. У меня какое-то странное чувство, тихо сказала Камила, как будто я начинаю жить заново. Ему не хотелось отвечать и не хотелось держать ее за руку, и поэтому у магазина он высвободил руку. Воды куплю. Он думал, жена останется на улице, но она пошла за ним. Антон пропустил ее вперед. После яркой солнечной улицы помещение показалось темным, и Татьяну у прилавка он узнал не сразу. Ее узнала Камила и сказала «Здравствуйте». Ответили ей обе, и обернувшаяся Татьяна, и молодая продавщица за прилавком. «Привет, Тань», – поздоровался Антон, а продавщица кивнул. «Сто лет, совсем не встречались, а теперь…» «Да уж», – засмеялась Татьяна. Она опять накупила две целлофановые сумки продуктов. Сумки на вид были увесистые. Почему за продуктами ходит она, а не муж? Впрочем, какая ему разница? Камилла показала глазами на Татьянины сумки. Помоги. Антон наклонился, взял покупки из рук коллеги. На пруд собрались? Спросила Татьяна у Камиллы. Сегодня шляпы на коллеге не было, а вместо открытого платья одета она была в шорты и короткую маечку. Фигура у нее была отличная, не хуже, чем у его жены. Антон пошел впереди, женщины шли за ним. «Напрут, а потом домой поедем, пока вся толпа не ринулась». Антон прошел через калитку Татьяниного поселка, свернул к ее участку. Откуда появился невысокий плотный мужик, он не заметил. Мужчина был бородат и лыс, и на них смотрел с веселым любопытством. «Здрасте!» – мужчина наклонился, взял сумки из рук Антона. «Это мой муж», – представила его Татьяна. Сегодня она обращалась в основном к Камилле. Она сегодня вообще казалась другой. Домашней, совсем не похожей на бизнес-леди. Николай. Антон и Камила вежливо представились. Муж Николай взвесил сумки неодобрительно посмотрел на жену. По-видимому, ему не нравилось, что жена носит тяжести. Ну так сам бы носил. Сегодня из калитки выбежала девочка лет пяти, бросилась к матери. Татьяна ее обняла. «До свидания». Камила потянула Антона за руку. «Спасибо». сказал муж Николай. «Спасибо», – поблагодарила Татьяна, почему-то глядя не на Антона, а на Камилу. Николай пошел к калитке, девочка побежала за ним. Только теперь Антон заметил, что мужчина хромал. Татьяна тоже скрылась на участке. Камила снова потянула его за руку. Рядом с калиткой на этот раз стояла не «Хонда», рядом с калиткой стояла серая «Тойота». Такая же, как та, на которой к клинике подъехала недовольная дама средних лет. Письма от Камилы не было. Это было и хорошо, и плохо. Хорошо, потому что Иван успел неплохо подготовиться к вечернему стриму, а плохо, потому что с каждой минутой ему все сильнее начинало казаться, что время уходит, и он не успеет ее спасти. Выходило, что кроме него спасать Камилу было некому. Ругая и себя, и судьбу, и Камилу, он принялся искать информацию о Валериане Вакарчуке. Несмотря на редкое имя, в соцсетях таких нашлось несколько. Ни одного из них Иван не знал. Соня устала, начала отвлекаться, тереть глаза. «Хватит трудиться», – пожалел ее Иван. «Отдохни, много тебе еще осталось». «Завтра начерно закончу», – прикинула жена. Он знал, потом она начнет вновь и вновь переправлять формулировки. Он бы от такой работы свихнулся. «Кончай», – велел Иван, – «выключай комп». Времени до стрима было еще много. Взяв телефон в руки, он полистал записную книжку, подумал и набрал знакомого журналиста, Влада Соколова. Влад отличался большой осведомленностью в том, что касалось московского полусвета. Тема была интересной только для москвичей, но имя журналиста в последнее время становилось популярным. Журналист звонку Ивана обрадовался. Это Иван упольстило, подтверждало, что и он, Иван, не последний человек в журналистской среде. «Тебе фамилия Вакарчук ни о чем не говорит?» – поинтересовался Иван. «Нет», – подумав, сказал собеседник. «А кто это?» «Думаю, что никто», – признался Иван. «А почему спрашиваешь?» «Личный интерес?» «Не морочь мне голову!» Влад знал свое дело. «Колись!» «Да нет, правда личный интерес», – заверил Иван. «Если у меня что-то интересное по твоей части появится, сразу скажу». «Как тебе провести совместный стрим?» Иван пожалел, что не удержался от звонка, «Можно, давай, только тему надо выбрать поинтереснее». Ему не хотелось совместных стримов. Он, Иван, одиночка, как тамбовский волк. «Сейчас самая интересная тема – чертовщина». «Что?» – не понял Иван. «Что, что?» – засмеялся коллега. «Объясняю уже. Самая интересная тема – чертовщина. Черная магия, шаманизм, рептилоиды, планета Сириус и все такое». «Это не по моей части». не скажи те кто наверху очень этим увлекаются неужели не слышал слышал признался иван но не поверил зря все так и есть буду знать фыркнув иван распрощался с коллегой наша знать увлекается потусторонними силами объяснил он Соне. читала засмеялась жена они летают на сириус интересно что они курят перед тем как с рептилоидами разговаривать знаешь серьезно заметила соня на самом деле в жизни Действительно много необъяснимого. «Кончай!» – разозлился он. «Ты хоть ерунду не мели! Ему хватает потустороннего. Ему хватает того, что противное, неприятное чувство, что Камилле угрожает опасность, а он не в силах ее предотвратить, не только не отпускало, но и крепло». Моя бабушка в детстве видела, как соседка остановила кровь. Кто-то из детей поранился, соседка пошептала над раной, поводила руками, и кровь перестала течь. Я тоже повожу рукой с ваткой с перекисью водорода, и кровь течь перестанет. Но у нее не было ватки с перекисью водорода. Ты уверена? Нет, призналась Соня. Вот именно, Иван вздохнул. От безделья все, от безделья и невежества. Это он сказал о тех, кто сейчас наверху. А еще от страха, заметила Соня. Да, согласился он. Тем, кто наверху, есть чего бояться. Народного гнева. Все понимают, почему страна с колоссальными людскими и природными ресурсами так ужасающе бедно живет. И все понимают, что так не может продолжаться вечно. Он сам постоянно объясняет это своим подписчикам. «Все беды от безделья», – подытожил Иван. «Все беды от безделья. Камиле нечем себя занять, и она нашла приключений на свою голову». «Я когда-то всерьез ломал голову, куда деть лишних людей. Надо было настраиваться на стрим, но он тянул». Скоро роботы вытеснят людей из конвейеров, отовсюду вытеснят. И действительно непонятно, чем огромной массе людей заняться. Ученые, понятное дело, без работы не останутся, а всем остальным что делать? И знаешь, я ответа не нашел. Не все хотят работать, и ничего ужасного в этом нет. У людей есть какие-то другие интересы. Детей растить, например, это тоже труд, между прочим. Мне нравится работать, тебе нравится, а Камиле нет, ну и что, и вообще. Хорошо, когда работа интересная и нравится. А шпалы пусть роботы кладут. Соня подошла к нему, прижалась. Иван не был с ней согласен, но спорить не хотелось. Он посмотрел на часы и скомандовал. Все, я работаю, не мешай мне. Пойдем, Антон, позвала мужа Камила. Подожди. Антон, схватив ее за руку, потянул к кустам растущему забора. Антон, пойдем, подожди. Прячась за кустами, Антон свернул за угол забора. Камиле ничего не оставалось, как идти за ним. Хорошо, что участок был последним на улице и примыкал к забору, огораживающему поселок, иначе соседи давно обратили бы на них внимание. Девочка, встретившая Татьяну, каталась на качелях. Малыша с бабушкой видно не было, мальчика тоже. Мил, когда я ездил к клинике, там помимо бабки была еще одна женщина. Она приехала на такой же машине, которая у калитки стоит. Точно на такой же. Антон, у тебя навязчивая идея. Возможно. Антон на Камилу не смотрел, он раздвинул листья черемухи, рассматривал участок, но я хочу убедиться, что Агаркины не имеют отношения к доктору. Они не имеют к нему отношения. Ты уверена? Камила была уверена. Ей или не знать, что убийство Стаса никак не связано с доктором. Она-то точно к доктору отношения не имеет, а убийца сейчас издевается над ней. Антон, тише. Камила тоже раздвинула ветки. Если сейчас кто-нибудь пойдет по тропинке, вьющейся рядом с забором, их примут за грабителей и отведут в полицию. Мучаю я тебя. Голос раздался совсем рядом. Камила не заметила, как Николай оказался в метре от забора. Он стоял у чахлого куста крыжовника и смотрел, как Татьяна, наклонившись, дергает траву. Чтобы привести участок в порядок, траву нужно дергать с утра до вечера в течение недели. «Мучаешь!» — выпрямилась Татьяна. Камиле показалось, что женщина всхлипнула. «Почему ты мне не веришь, Коля?» «Я тебе верю». «Нет!» Татьяна оглянулась и заговорила тише. «Ты мне не веришь! Я тебя люблю, понимаешь?» Николай погладил жену по щеке. Камила опустила листья. пару не стало видно. «Я инвалид, Таня, а ты молодая красивая женщина». Камила дернула Антона за руку и решительно направилась по тропинке к выходу из поселка. Что-то ужасное было в том, что они подслушивали чужой разговор. Антон догнал ее у соседнего участка. «Похоже, Татьяна способна убить доктора, который угробит ее мужа». Антону было весело. «Не смешно», отрезала Камилла. Она редко позволяла себе прикрикивать на Антона, прежняя Камилла отреагировала бы помягче. «Будем надеяться, что его никто не угробит». «Я тоже способна убить любого, кто тебя угробит», – неожиданно сказала Камилла. «Будем надеяться, что меня тоже никто не угробит». Антон свернул к пруду. Камилле захотелось домой, но она покорно пошла следом за мужем. Будем надеяться, что Антона никто не угробит. Угробят, скорее всего, Камилу. Ее угробят, Антон узнает, что она изменяла ему со Стасом и будет всю оставшуюся жизнь вспоминать ее с ненавистью. Надо оставить записку. Всерьез подумала Камила. Надо написать, что это была не она, это была другая Камила. Другая Камила не понимала, что кроме Антона ей никто не нужен. У нее было временное помешательство. Антон, я очень тебя люблю. Антон остановился, обнял ее одной рукой, чмокнул в щеку. Очки съехали с лица, Камила придержала их рукой. Ей очень хотелось услышать, что он тоже безумно ее любит, но Антон зашагал дальше, и она пошла дальше, глядя ему в спину. Если он сейчас обернется, с безысходной тоской решила Камилла. Расскажу ему все. И пусть будет, что будет, ей показалось, что она и минуты больше не выдержит обмана, которым себя окутала. Но Антон не обернулся.